Сцепление двух рук — Мне нравится, ваш сирота, — задумчиво сказал Дон, чиркнув спичкой и выпустив облачко дыма. — Настоящий японец. Цельный, умный, надежный. Мне давно хотелось иметь такого помощника. — Все эти, — он обвел трубкой свое черное воинство, — хороши для драки и прочих простых дел, не требующих дальновидности. Сироты из другой, куда более ценной породы. К тому же он отлично изучил иностранцев, особенно русских. Это для моих планов очень важно. Чего фандурин ожидал менее всего, так это внезапного панигирика в адрес бывшего консульского письмоводителя, и потому слушал настороженно, не понимая, к чему клонит сурумаки. А тот попыхтел трубкой и в той же неторопливой манере, словно рассуждая вслух, продолжил. «Сирот дал вам очень точное определение. Храбр, непредсказуем и очень везуч. Это крайне опасное сочетание, потому и понадобился весь этот театр». Он кивнул в сторону сейфа, откуда струилось волшебное сияние. «Но теперь все меняется. Вы мне нужны. И нужны здесь, в Японии. Никакой полиции не будет». Дон отдал по-японски какое-то приказание, и Эраста Петровича никто больше не держал. Чернокурточные выпустили его, поклонились хозяину, и один за другим вышли из комнаты. «Потолкуем — Потолкуем! — жестом показал Цурумаки на два кресла у окна. — Скажите вашему человеку, чтоб не тревожился, ничего плохого с вами не случится. Фандорин махнул Массе, мол, все в порядке, и тот с подозрением, покосившись на хозяина, неохотно вышел. Я вам нужен? Зачем? Спросил Фандорин, не торопясь садиться. За тем, что вы храбры, непредсказуемы и очень везучи. Но еще больше я нужен вам. Вы ведь хотите спасти свою женщину? Так сядьте и слушайте. Вот теперь вице-консул сел. Второй раз приглашать не пришлось. Как это сделать? быстро проговорил он. Что вам известно? Дон почесал бороду, вздохнул. — Рассказ будет долгим, я не собирался перед вами оправдываться, опровергать всю ту чушь, которую вы про меня навоображали. Но раз нам предстоит общее дело, придется. Попытаемся восстановить прежнюю дружбу. — Это будет непросто, — не удержался Фандорин. Знаю. Но вы умный человек и поймете, что я говорю правду. Для начала давайте внесем ясность в историю Сокуба, ибо началось все именно с нее. Сурмаки смотрел собеседнику в глаза спокойно и серьезно, будто решив снять свою всегдашнюю маску веселого Бон-Вивана. «Да, министра устранил я. Но это наши, внутрияпонские дела, до которых вам не должно быть никакого дела. Я не знаю, Фандорин, как воспринимаете жизнь вы, а для меня она вечная схватка порядка и хаоса». Порядок норовит разложить все по полочкам, прибить гвоздиками, обезопасить и выхолостить. Хаос разрушает всю эту аккуратную симметрию, переворачивает общество вверх дном, не признает никаких законов и правил. В этой извечной борьбе я на стороне хаоса, потому что хаос — это и есть жизнь, а порядок — это смерть. Я отлично знаю, что, как все живущие, обречен. Рано или поздно порядок возьмет надо мной верх, Я перестану барахтаться, превращусь в кусок неподвижной материи, но пока я жив, я хочу жить во всю силу. чтобы вокруг меня дрожала земля и рушилась симметрия. Прошу прощения за философию, но я хочу, чтобы вы правильно понимали, как я устроен и чего добиваюсь. А Акуба был само олицетворение порядка, одна голая арифметика и бухгалтерский расчет. Если бы я не остановил его, он превратил бы Японию во второсортную псевдоевропейскую страну, обреченную вечно плестись в хвосте великих держав. Арифметика наука мертвая, потому что она берет в учет лишь вещи материальные, но главная сила моей Родины в ее духе, которая не поддается исчислению. Он нематериален, он всецело принадлежит хаосу. Диктатура и абсолютная монархия симметричны и мертвы, парламентаризм анархичен и полон жизни. Падение Окуба — это маленькая победа хаоса, победа жизни над смертью. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Нет», — ответил напряженно слушавший Фандурин. «Но продолжайте, только, пожалуйста, перейдите от философии к фактам». «Ну что ж, к фактам так к фактам. Думаю, мне можно не вдаваться в подробности операции, вы неплохо в них разобрались». Я воспользовался помощью сацумских фанатиков и некоторых высокопоставленных чиновников, которые смотрят на будущее Японии так же, как я. Жаль, сугу. Яркий был человек, далеко бы пошел. Но я на вас не в претензии. Взамен вы дали мне сироту. Для русских он был мелким туземным клерком. Я же из этого семечка выращу замечательный подсолонх, вот увидите. И, может быть, вы с ним еще померитесь. «Трое таких друзей, как вы, я и он — это большая сила». «Трое друзей?» — повторил Ираст Петрович, сжимая пальцами подлокотники. «У меня было трое друзей. Вы всех их убили». Физиономия Дона расстроенно вытянулась. «Да, это получилось очень неудачно. Я не приказывал их убивать. Лишь забрать то, что не должно было попасть в чужие руки». Я, конечно, виноват, но лишь в том, что не запретил их убивать. А к чем меньше возни, тем лучше. Вот вас трогать я запретил, потому что вы мой друг. Поэтому князька умертвили, а вас нет. Титулярный советник вздрогнул. Это было похоже на правду. Цурумаки не желал его смерти. Но если так, то вся выстроенная схема летит к черту. Ираст Петрович наморщил лоб и тут же восстановил логическую цепочку. — Ну да, избавиться от меня вы решили позднее, когда я рассказала вам о предсмертных словах Анакодзе. Да ничего подобного! — обиженно воскликнул Цурумаки. Я все устроил самым лучшим образом. Взял с булкок со слова, и он обещание выполнил, потому что он джентльмен. Потешил свое самолюбие, покрасовался, поунижал вас перед публикой, но не изувечил и не убил. Неужели припадок был инсценировкой? А вы думали, его что, гром небесный поразил? Булкокс — человек честолюбивый. Зачем ему скандал с убийством? А так и честь Спасы и карьере не повредил. Схема все-таки рухнула. Никто не собирался убивать Раста Петровича, да и счастливая звезда оказывается ни при чем. Новость произвела на титулярного советника изрядное впечатление, и все же сбить себя с толку он не дал. А откуда вы узнали, что у меня и моих друзей имеются опасные для вас улики? — Тамба, — сообщил. — Кто? — Тамба, — как ни в чем не бывало, — пояснил Цурумаки. — Глава клана Мамоти. Фандорин окончательно перестал что-либо понимать. — Вы говорите о ниндзе? Но, поставьте, ведь, насколько я помню, Мамоти Тамба жил 300 лет назад. — Нынешний, его потомок. Тамба одиннадцатый. Только не спрашивайте, откуда он узнал про вашу затею. Понятия не имею. Тамба никогда не раскрывает своих секретов. — Как выглядит этот человек? — не в силах сдержать нервную дрожь, — спросил Ираст Петрович. — Трудно описать. Он меняет облик. Вообще-то Тамба — коротышка, меньше пяти футов. Но умеет прибавлять себе рост. У них есть для этого какие-то... Хитрые приспособления. Старый, щуплый. Ну, что еще? Ах да, глаза. У него совершенно особенные глаза. Их не спрячь. смотрят будто насквозь прожигает. Лучше в них не глядеть, заколдует. — Он! Это он! — скричал Фандорин. Я так и знал. Рассказывайте дальше. Вы давно имеете дело с ниндзя? Дон да помолчал, озадаченно всматриваясь в собеседника. — Не очень. Связал меня с ним один старый самурайный непокойный. Он служил князьям Анакодзе. Клан Мамоти очень ценный союзник. Они способны совершать настоящие чудеса. Но иметь с ними дело опасно. Никогда не знаю, что у них на уме и чего от них ждать. Тамба — единственный человек на свете, которого я боюсь. Видели, сколько в доме охраны? А раньше, сами помните, я преспокойно ночевал здесь один». «Что между вами произошло? Не хватило денег расплатиться?» — недоверчиво усмехнулся Фандорин, оглянувшись на сейф, набитый слитками. — Смешно, — мрачно признал цурмаки Нет, я всегда платил аккуратно. Я не понимаю, что произошло, и это меня тревожит больше всего. Тамба повел какую-то собственную игру с неясными мне целями. Эта игра странным образом связана с вами. — Что? В каком смысле? «Да не знаю я в каком смысле!» — раздраженно крикнул Дон. «Им что-то от вас нужно. Иначе зачем бы они стали похищать вашу любовницу? Вот почему я не передаю вас полиции. Вы ключ к этой интриги. Как вас повернуть, чтобы шкатулка открылась, я пока не знаю. Да и вы тоже не знаете, так?» Выражение лица титулярного советника было красноречивее любого ответа. И сторонник хаоса кивнул. «Вижу, что так». Вот вам моя рука, Фандорин. Ведь у вас, европейцев, принято скреплять договор рукопожатием. Короткопалая лапа миллионщика повисла в воздухе. Что за договор? Союзный, мы с вами против тамбы. Ниндзя украли Оюми и убили ваших друзей. Они убили, не я. Мы нанесем по ним упреждающий удар. Лучшая оборона нападение. — Ну уже давайте руку. Мы должны доверять друг другу. Но вице-консул так и не сделал встречного движения. — Какое может быть доверие, если вы вооружены, а я нет? — О, Господи! Да возьмите вашу игрушку, она мне не нужна. Лишь подобрав с пола свой герсталь, Раст Петрович окончательно поверил, что все это не уловка с целью что-то у него выпытать. — Что за упреждающий удар? — осторожно спросил он. Тамба думает, что я не знаю, где его искать. Но он ошибается. Мои люди, конечно, не синоби, но тоже кое-что умеют. Мне удалось выяснить, где логово клана Мамоти. фандурин рванулся из кресла. — Так что ж мы теряем время? Скорее туда! — Не так это просто. Логово спрятано в горах. Мои лазутчики знают, где именно, но проникнуть туда трудно. — Далеко от Йокагамы? — Не очень на границе провинции Сагами и Каи, близ горы Ояма. Отсюда два дневных перехода, если двигаться с багажом. — Зачем нам багаж? — Мы отправимся налегке и будем там завтра. Но Цурумаки покачал головой. — Нет, багаж необходим и довольно тяжелый. — Вы сами увидите, это настоящая крепость. Титулярный советник удивился. — Как крепость? Ниндзя выстроили себе как крепость вблизи столицы, и никто про это не знает? — Такая уж у нас страна. Вдоль моря густонаселенные долины, а чуть отойдешь от побережья, начинаются глухие безлюдные горы. Да и крепость у Тамбы такая, что случайный путник ее не увидит. Все эти загадки Эрасту Петровичу до смерти надоели. — У вас много верных людей, этих ваших черных курток. Прикажете, пойдут на штурм и даже на свою смерть. Я в этом не сомневаюсь, так зачем вам понадобился я? Говорите правду, иначе никакого союза не будет. Да, я отправлю туда Камату с отрядом своих лучших бойцов. Все это мои соратники, еще по гражданской войне. На каждого можно положиться, но сам с ними пойти не смогу. У меня выборы в трех префектурах, это сейчас самое главное. Камата — опытный командир, отличный боец, но он умеет действовать только по правилам. В неординарной ситуации от него мало прок. А, повторяю еще раз, в тайную деревню там бы проникнуть очень трудно, даже невозможно. Туда нет входа. Как это нет входа? Нету и все. Так доложили мои лазутчики, они не склонны к фантазированию. Мне нужны ваши мозги, Фандорин, и ваша везучесть. Можете не сомневаться, о увезли туда, в горную крепость. — Один без меня вы ничего не сделаете. Я вам необходим, но и вы мне пригодите. — Ну так что, долго я еще буду держать руку на весу? После секундного колебания титулярный советник наконец ответил на рукопожатие. Две сильных руки встретились и сжали одна другую так, что побелели пальцы. Глупый ритуал Что никак не отомрет, Сцепление двух рук.